Глава третья. Планы на отпуск. Тем вечером за ужином в общежитии разговор шел исключительно об отпуске. Мистер Притчард превозносил Шотландию, мисс Айзекс восхищалась местечком с причудливым названием Бетвис и Куд, а мистер Джадсон с таким энтузиазмом расхваливал озера графства Норфолк, словно владел ими лично. Я переспросил мистер Хубдрэвер, когда очередь дошла до него. Разумеется, отправлюсь в путешествие на велосипеде. «Но не собирайтесь же вы проводить день за днем на своей адской машине?» возмутилась мисс Хоу из отдела верхней одежды. «Собираюсь», — как можно спокойнее ответил мистер Хубдрайвер, проверив на прочность свой жидкий ус. «Я непременно проеду на велосипеде по всему южному побережью». «Остается, мистер Хубдрайвер, пожелать вам хорошей погоды», — пожал плечами скептически настроенная мисс Хоу. «А еще постарайтесь как можно меньше падать». «И не забудьте взять мазь и зарники вставил молодой ученик в очень высоком воротничке, поскольку наблюдал одну из тренировок на вершине холма в Патне. «Заткнись, толстяка», — садил самоуверенного молокососа мистер Хубдрайвер, взглянув на него пристально и угрожающе, и, обращаясь к мисс Хоу, пояснил, «Я уже чувствую себя достаточно уверенно». В другое время мистер Хубдрайвер непременно продолжил бы отражение ироничной атаки со стороны непочтительного ученика, однако сейчас все его мысли были заняты предстоящим путешествием, так что размениваться на мелочную перепалку не хотелось. Он рано вышел из-за стола, чтобы посвятить как можно больше времени бесстрашным упражнениям и вернуться домой, прежде чем швейцар запрет дверь на ночь. Когда поздно вечером в доме отключили газовое освещение, Наш герой уже сидел на краю кровати и старательно втирал в колено мазь из арники, причем в новую весьма обширную ссадину, одновременно изучая и без того знакомую карту южного побережья Англии. Деливший с ним комнату Бриггс из отдела готового платья сидел на своей кровати и курил в темноте. Он ни разу не пробовал прокатиться на велосипеде, однако понимал, насколько неопытен драйвер а потому не стеснялся давать любые пришедшие в голову советы. «Не забудь хорошенько смазать машину», — вещал Бриггс. «Возьми с собой пару лимонов. Не выбивайся из сил в первый же день. Держись на сиденье прямо. Никогда не теряй контроля над велосипедом и при каждом удобном случае изо всех сил жми на звонок. Если запомнишь эти дельные советы, то ничего плохого с тобой не случится. Поверь моему опыту». Бриггс на минуту умолк, если не считать пары тихих проклятий в адрес трубки а затем перешел к рекомендациям совсем иного толка. «Что бы ни случилось, драйвер главное — не дави собак. Задавить собаку — худшее, что может случиться в дороге. Крепко держи руль и никогда ни за что не позволяй велосипеду вилять. На днях один велосипедист погиб только из-за того, что не удержал руль. Не с бешеной скоростью, не заезжай на пешеходную зону, не покидай свою сторону дороги». При виде трамвайной линии сразу сворачивай за угол и торопись перебраться на соседнюю улицу. Да, еще включай фонарь, прежде чем окончательно стемнеет. Если будешь помнить об этих важных мелочах, то, даю честное слово, вернешься к нам живым и здоровым. Ты прав, старина, — согласился хуб драйвер Спокойной ночи. Спокойной ночи, — доброжелательно ответил Бриггс. Некоторое время тишину нарушало лишь тихое попыхивание трубки. драйвер успел уехать на своей адской машине в страну грез, однако вскоре что-то вернуло его в реальный мир. Но что же именно? «Никогда не смазывай руль, это смертельно опасно», донесся со стороны мерцающего красного огонька глухой заупокойный голос. «И непременно каждый день протирай цепь графитом». «Если не забудешь об этом, то...» «Господи помилуй!» — пробормотал мистер Хубдрейвер и натянул одеяло на голову.